Глава 20. Конец камня «Как только этот рычажок встал на место», — продолжал доктор Фелл, — «дверца сейфа распахнулась сама. Совершенно ясно, почему Джозефин Кент так упорно прикидывалась, что никогда раньше не бывала в Англии». Совершенно ясно, почему она так старалась держаться подальше от Нордфилда, где жила до того. Совершенно ясно, почему она, очевидно, знавшая наверняка, что Ричи Бэллоуз убил родникента, не собиралась выдавать его и его мотивы. Совершенно ясно, почему она не особенно опасалась за собственную жизнь, поскольку была уверена, что Бэллоуз в тюрьме. И в основе всего этого Джозефин Паркс Беллоуз считалась всеми, кроме ее мужа, мертвой. Но прошу прощения, я должен был указать вам на причину, которая привела нас всех к такому выводу. Кент в тот миг вспоминал лицо. Он вспоминал речи Беллоуза, как тот сидел на краю тюремной койки в камере, охваченной волнением. Высокий, худой, с глубоко запавшими глазами. Бэллоу сейчас словно смотрел на него в ответ, как смотрел накануне ночью, когда их разделяло надгробие. Но лучше всего Кенту запомнилась общая атмосфера и два жеста. Первый жест — когда Бэллоу смассировал кисть усохшей левой руки с набухшими венами. Второй — когда Бэллоу неожиданно топнул ногой, услышав адресованный ему вопрос, который ему не понравился. Топнул по полу камеры ногой, словно ребенок в истерике. Этот джаз был на удивление показательным, как и в целом атмосфера вокруг этого человека, который так и не повзрослел. «Я уже говорил вам», — сказал доктор Фелл, «о причинах, заставивших меня поверить в виновность Беллз и о некой связи Джозефин Кент с Нортфилдом». Если искать мотив, то он мог крыться в отношениях, объединявших в прошлом эту женщину и Беллоуза. Что, кстати, нам известно о самом Беллоузе. «Я с самого начала знал, — мне рассказал Хедли, — кое-какие факты, имеющие отношение к его прошлому и о внезапном моральном крахе этого вполне благополучного сына-строителя». Он был женат, и его жена умерла от Тифа на побережье. Эта формулировка возбудила во мне интерес, когда я услышал ее. Выходит, она умерла там, где этого не видели жители деревни Нортфилд. В любом случае, с того момента и началось стремительное скатывание Беллоуза по наклонной и превращение его в меланхоличного и вежливого, умеренного пьянчугу. Опасайтесь подобных людей, друзья мои, в особенности, если они бродят зимой по рощам, чтобы пить в одиночестве и читать стихи Луне, в чем признавался сам Бэллоус. Однако вы заметите, что перемены в Бэллоусе коснулись не только его морали и воли, Его настиг и финансовый крах. И это удивило соседей. Разбирая в суде дела об убийствах, там обожаю цитировать латинскую поговорку «Никто и никогда не становится наиподлейшим из людей без причины». А я утверждаю, что «никто и никогда не становится наибеднейшим из людей», если только его где-нибудь не ограбили до нитки. А мисс Джозефин Паркс, вернувшаяся в Йоханнесбург из Англии с... Да, давайте не будем упускать из вида ее и некоторые ее поступки. В тот вечер, когда она была убита, в первый же вечер, когда она отважилась выбраться из спасительного укрытия в доме тетушек, на ней был весьма необычный браслет. Никто раньше его не видел. Маловероятно, чтобы она купила его в деревне. Естественно, предположить, что этот браслет появился откуда-то из ее прошлой жизни, которую она вплоть до того момента тщательно скрывала. Почему? Зачем доставать его именно теперь? И она сама намекает, убеждая мисс Форбс, что эту вещицу подарил ей кто-то, кого она боится. Она намекает, что ей может грозить опасность и что браслет — это оберег, поскольку содержит указания на личность того, кто ее пугает. Мисс Форбсона сказала, «Если со мной случится что-нибудь непредвиденное, возьми браслет себе». Затем она передумывает и в приступе страха ночью отдает браслет мистеру Рейберну со словами «Сохрани навсегда!» Тогда никто не попытается разбудить мертвеца. «Разбудить мертвеца...» Страхи миссис Кент оправдались. А то, что сам убийца тоже считал этот браслет опасным для себя, доказывают его безумные поиски в гостиничном номере. Он даже похитил другой браслет из звеньев, напоминавший тот в призрачной надежде, что это может оказаться его подарок, только замаскированный. Но я никак не мог отделаться от мысли об этой умершей на побережье жене. Умерла ли она? Или же она послала печальный воздушный поцелуй и ускользнула с денежками Беллоуза в кармане, предоставив ему объяснять соседям, как так вышло, что он превратился в посмешище? Этот момент тоже требовал изучения. Рейберн замахал рукой так, словно пытался остановить автобус. «Подождите!» — воскликнул он. «Да какой вообще смысл в этом чертовом браслете? В чем там секрет?» «Я еще доберусь до браслета», — пообещал доктор Филл. «Скоро. Но пока что я чувствую себя обязанным вкратце перечислить для вас, что нам известно теперь о браке Беллоуза и Паркс». Хедли узнал все сегодня утром от самого Ричи Беллоуза. «Тот свою вину не отрицает». С учетом всех свидетельств против него не представляю, как ему удалось бы. Он познакомился с Джозефин Паркс и женился на ней после того, как провел две недели в Лондоне в марте 1933 года. Скорее всего, это было неизбежно. Она приехала в Англию в поисках заповедных лесов и тучных пастбищ и просчиталась. Она блефовала, уверяя, что знакома с сэром Гайлосом Гэем, и надеялась извлечь из этого выгоду в смысле трудоустройства, но преуспела только в том, что прошла с ним интервью. «Спасибо», — серьезно произнес Гей. «Должно быть, неудача стала для нее серьезным ударом, потому как, мне кажется...» Она отличалась большой самоуверенностью. И мужчина типа Ричи Беллоза был очевидным следующим шагом. Он был тихий, он был ничем не примечательный, эмоционально незрелый, идеалист, готовый поклоняться. Он был еще и относительно зажиточный, что могло пригодиться. Короче говоря, мне кажется, вы понимаете, что он во многом похож на родникента. Она вышла за него под своей настоящей фамилией, вот только не сказала ему, что она из Южной Африки. Если бы позже у нее поменялись планы, выследить ее было бы затруднительно. Словом, они поженились и поехали в Нортфилд, и она была ему великолепной женой. Все восхищались ее заботливостью. Месяца восемь или девять. Но она не собиралась хоронить себя в деревне. Кроме того, будучи женщиной умеренной, она не одобряла его пристрастия к алкоголю. По ее предположению, из здравых деловых соображений, на случай, если вдруг окончательно рухнет несколько обветшавший бизнес унаследованный Беллоузом от отца, почти все его деньги были переведены на ее имя. Она отправилась отдыхать на побережье. Перед тем, как сделать это, она сняла со счетов 6800 фунтов, написала мужу нежное, полное упреков письмо, после чего исчезла. Да, проделать такое невозможно, не ввергнув человека в долги, которые он не в силах выплатить. Потому Беллзу пришлось продать почти все, чтобы покрыть их. Однако банки, как вам известно, не мы. Есть только одно, чего нельзя делать с людьми типа речи Беллоуза. Нельзя выставлять их дураками. Этих фактов еще позавчера вечером я не знала. И все же, подозревая, что Беллоуз пойдет на что угодно, лишь бы не выставить себя на посмешище, Подозревая, что он потрудился изобрести эту мифическую смерть, чтобы не опозориться перед соседями, мы пришли к новым вопросам. Таким образом, Ричи Беллоус узнал, что Джозефин Кент, привлекательная супруга какого-то южноафриканца, собиравшегося погостить у сэра Гайлса Гея, на самом деле его собственная шустрая женушка. Конечно же, по фотографии. Вы, Сэр Гайлс, не жили в Нортфилде в то время, когда Джозефин Беллс Кент была в Англии. Вы жили в Нортфолке, как вы сами мне сказали, и приехали сюда, когда Беллолзу пришлось продать этот дом. Кстати, вы заметили, как все даты выстраиваются в одну линию с днем отбытия этой леди из Англии? «Но в итоге вы довольно близко познакомились с Беллоузом. Он несколько раз навещал вас здесь. Вы неоднократно рассказывали ему о будущих гостях. И вы показывали ему фотографии, не так ли?» «Так», — уныло отозвался Гей, — «и рассказывал. Казалось, ему все это интересно». С другой стороны, вряд ли остальные обитатели Нортфелда видели эти фотографии и могли выразить свое изумление по поводу удивительного воскрешения миссис Беллоуз. «По вашему признанию, люди старались избегать вас из-за вашей манеры общения, хотя с Беллоузом его влекла сюда привязанность к старому дому. Вы сделали закадычными друзьями». Ведь вы так хотели дружить со всеми. Слуги, будь они, как обычно из местных, заподозрили бы что-нибудь, но вы привезли всю прислугу из Норфолка. Однако Беллс не мог рисковать. Рано или поздно ему пришлось бы уничтожить эти несчастные фотографии. Когда его жена умерла, фотографии в газетах, должно быть, не публиковали. «К несчастью...» «Именно вы позавчера вечером сунули нам в колеса изрядных размеров палку. Прямо перед тем, как отправиться на ужин, вот с этими молодыми людьми...» Он печально покосился на Франсина Кента. «Мы с Хедли устроили совещание. Ему пришла каблограмма из Южной Африки информация от представительства в Лондоне. Это проливало свет на личность миссис Кент» но это также бросало подозрение на вас. Именно вы прервали мое стремительное продвижение. Надо признать, идея была безумная. Сэр Гайлс Гей и есть тот самый человек, которого мы ищем, и он же убийца из отеля Королевский Багрянец. Таким образом, когда вы, мисс Форб, сказали мне... «Не сообщите ли вы нам, кто виновен, чтобы мы могли спать спокойно? Или какие-то похожие слова мне пришлось?» Франсин выпрямилась на стуле. «Да», — произнесла она. «Я дожидалась момента, чтобы спросить вас об этом. Почему вы сидели там и нарочно высасывали из пальца, по крайней мере частично, доказательство невиновности Беллоуза, который якобы был привлечен к делу как свидетель по убийству рода? «Не знаю, поймете ли вы...» — смиренно отозвался доктор Фелл. «Но я сидел там и, как вы выразились нарочно, пытался высосать из пальца доказательства в защиту Беллоуза, чтобы убедить из себя самого и вас, что он должен быть виновен». «Главным образом, чтобы убедить себя». «Что?» — не удержался Кент. «Погодите!» Ваши парадоксы становятся немного чересчур, но на самом деле это не так уж и сложно. Я молил, чтобы вы проковыряли дырки в моей версии. Проницательный насмешник стал бы для меня манной небесной. Только вы не захотели. Не повезло мне. Понимаете, я озвучил все моменты, которые, на мой взгляд, свидетельствовали против Беллоуза. Первое. У него в кармане был ключ от дома, который он положил туда с заранее обдуманными намерениями. Второе. Он пил виски, чтобы набраться храбрости перед убийством Родни Кента, и из-за этого самого виски, в конце концов, завалил дело. Третье. Отпечатки его пальцев были обнаружены в синей комнате. И я пытался понять, можно ли найти для всего этого какие-то простые объяснения. Если Бэллоус невиновен, для всех этих фактов имеются простые объяснения. Я себе голову сломал, отыскивая их. Потому что все эти простые объяснения меня не удовлетворяли. «Я надеялся, вы воскликнете «Чепуха!», как я сам говорил себе, «Чепуха!». «Я надеялся, вы скажете «Гидон Монвиа, «Все это сущее очковтирательство. Твои факты топят Беллоуза, твои объяснения вовсе не оправдывают его. Свидетель...» «И ты ждешь, чтобы мы поверили, будто бы убийце так необходим свидетель преступления, что он платит тому, кто пришел бы и понаблюдал за ним? Во всем этом словесном тумане где же смысл? И вот тогда бы я сказал, просияв, прекрасно, великолепно! Вот как все должно быть!» «Только вы ничего такого не возразили!» Вы, похоже, приняли мои доводы. Возможно, вы обратили внимание на мое странное поведение, вынудившее меня решительно утереть лоб платком. А потом я отправился домой, что совсем необычно, не дождавшись окончания вечера. Особенно досадно было, потому что вы, мисс Форбс, за миг до того едва не ткнули пальчиком в то, что мне представлялось причиной всего этого маскарада в синей униформе. «Я даже слышу, как вы произносите. Это должно означать, — так вы сказали, — что он готовил все умы к своему следующему появлению, когда заявился убивать Женни. Готовил наши умы, чтобы мы увидели... «Но что там можно увидеть, кроме сюртука и пары брюк?» «Я едва не возликовал. Я подталкивал вас своим яростным взглядом!» «Но огонек потух. Поскольку то, что я предположил, и знаю теперь наверняка, случилось на самом деле, начиная с первого убийства». «Бэллоус принял хладнокровное решение убить Родни спокойно и мастерски. Не должно было быть никаких служащих отеля, бросающихся в глаза форме. Бэллоус познакомился со всей вашей компанией на представление с фокусами. Он увидел Родни и без труда вычислил, какую комнату тот занимает». Кстати, он допустил ужасный промах, когда совершенно напрасно соврал мне в полицейском участке. Бэллоу заявил, что он, человек с фотографической памятью, не может вспомнить черты лица Родни. Но какой у него мотив? О нем вы сами, мисс Форбс, рассказали мне на том достопамятном ужине. Многие вокруг считали. И об этом известно и присутствующему здесь Сэру Гайлсу, который любил пошутить на эту тему, что родник Энн женился на Джозефины за ее денег. Ее денег? Денег Ричи Бэллоуза? Нельзя вести себя легкомысленно с такими мужчинами, как Бэллоуз. Я так и представляю себе, как он всматривается в фигуру Родни, приятного и бессветного Родни. Я запросто могу представить, как его разум чернеет от чистейшей ненависти. Припомните сейчас лицо Баллоуза, и вы поймете, что я имею в виду. Однако убийство должно было выглядеть мастерским. И непременно через удушение, поскольку у Беллза частично парализована одна рука, и он никого не смог бы задушить. Он очень долго все обдумывал, между прочим. Знал ли он о столь полезной мебели в синей комнате, которая позволила бы ему совершить такое преступление? Разумеется, он знал о ней. Эта мебель стояла там со времен его отца. И сэр Гайлс Гей купил ее вместе с домом. Об этом Бэллоус сказал нам сам. Бэллоус вышел из паба в десять вечера, выпив ровно столько, чтобы взбодриться, и прихватив бутылку виски, чтобы не растерять бодрости. Он дождался, пока около полуночи все в четырех дверях улеглись спать. Он выждал еще несколько минут, а затем открыл дверь своим ключом. Потихоньку поднялся наверх. Тогда на нем были перчатки. Он нес при себе дубинку со свинцом, а под пальто к очергу, придерживая ее плохо действующей левой рукой. Он вошел в комнату Родни. Родни, готовящийся ко сну, удивился, увидев его, но не испугался и не поднял тревогу. Любого объяснения, почему Беллоус оказался там, было бы достаточно. Он как-то отвлек внимание родни и ударил дубинкой так, что тот лишился чувств. Затем сделал то, что было нужно. После того, скажем, минут в двадцать первого, он тихо спустился. Его работа в доме была еще не завершена. Он отправился куда... Ну как же, в кабинет, конечно, где точно так же, как в синей комнате наверху, сохранилась старая мебель его отца. Он открыл запертый ящик бюро, естественно, отцовским ключом, который оставил у себя, как оставил и все, что только возможно. Кто еще смог бы открыть тот, и это признает Гей. замысловатый замок, а в ящике, как нам известно, обнаружил фотографии. Вся схема сложилась. Жозефин должна уйти следующей. На самом деле он уже написал ей хладнокровно, это пообещав, поскольку знал, такое письмо она никому не осмелится показать. Вспомните-ка, она ведь получила два письма из Нортфилда. Одно от мужа, а второе от неизвестного. Она ответила на это письмо. Ответила вполне хладнокровно, что ему лучше даже не пытаться, поскольку если с ней что-то случится, у нее имеется браслет, способный отправить его на виселицу. Отсюда новое появление браслета. А пока что Беллолс наносит ей удар, убивая ее второго мужа, Родни и по-прежнему сознавая, что она не посмеет заговорить. После убийства Родни Бэллоус прокрался в кабинет. Он задернул шторы и включил маленькую лампу. «Вам будет интересно узнать, что он сообщил нам сегодня утром о месте, где он решил спрятать орудие преступления. Кочергу, дубинку со свинцом, перчатки, ключ от ящика и все остальное» пока они не понадобятся ему снова. Так вот, все это время вещи лежали в бюро. В тайнике сзади еще одно изобретение его отца. Это было самое лучшее для них место. Если бы по какой-то маловероятной случайности их обнаружили, то это была бы улика, обвиняющая сэра Гайлса или кого-то еще из вашей компании. Избавившись от этих вещей, он принялся методично рвать фотографии на мелкие клочки. Все фотографии в ящике, заодно и те, которые принадлежали самому сэру Гайлсу. Но тут ему пришла новая идея. «Я говорил вам, что этот человек никогда не останавливается на достигнутом. Я говорил вам, что он не может понять, что лучшее — враг хорошего, и именно это его и подвело». Единственная фотография, которую он не уничтожил, групповая, с горкой в парке развлечений. Тут Гей прервал монолог доктора Фэлла. «Тогда есть еще вопрос», — сказал он. «Я так полагаю, он оставил эту фотографию, потому что мог использовать ее, чтобы угрожать миссис Кент, не раскрывая при этом никому ее личность». Только как же он сам узнал, что на фото миссис Кент? Я могу допустить, что показывал ему эту фотографию в какой-то момент, только и я ведь не знал, кто на ней, пока вы не приехали ко мне и не разъяснили. «Проверка памяти!» — воскликнула Франсин. «Прошу прощения!» «Точно!» — согласился Дэн, широко открывая глаза. «Черт побери! Я все пытался вспомнить, где же видел эту фотографию совсем недавно. Мы ведь вдвоем пытались вспомнить вчера. Проверка памяти, точно. В тот раз, когда Беллоу сдемонстрировал нам свои способности. Один из этих обязательных тестов состоит в том, чтобы сунуть кому-нибудь под нос фотографию, групповую фотографию с кучей деталей, а потом потребовать перечислить все эти детали после одного беглого взгляда. И мы выбрали этот снимок. И кто-то заметил, что скрытая остальными фигура ⁇ это Дженни. Ясно. Продолжайте. Пузырьки с разноцветной тушью в ящике. Послушно продолжил доктор Фэлл. Натолкнули его на мысль сделать надпись ⁇ Еще один уйдет ⁇ чтобы оставить ее рядом с первой своей жертвой. И он сделал эту надпись однако отказался от идеи, как от слишком рискованной. Он известил бывшую жену о грозящей ей опасности, однако при этом не хотел, чтобы о его планах узнал кто-то еще. Поэтому он сидел в кабинете среди ночи, сбитый с толку, раскидывая недалеким умишкам и заодно, теперь, когда дело было сделано, потягивая из бутылки неразбавленный виски. Рейберн пристально поглядел на доктора Фэлла. «Вы хотите сказать, наверху лежало мертвое тело, а он хладнокровно сидел в чужом доме, не забывайте!» — возразил доктор Фэлл, — «что он был вовсе не в чужом доме. Это-то и есть основной мотив во всем этом деле. Он сидел у себя дома в единственном привычном месте». Остальные были незваные гости, которых он ненавидел. И вместо того, чтобы поспешить вон из дома, этот дурак продолжил напиваться. Как вы можете догадаться, чем больше он пил, тем нерешительнее становился, ведь он никак не мог усвоить, что лучшее — враг хорошего. Все ли в порядке наверху? Не упустил ли он чего? Обычный приступ самоядства Ричи Беллуза. И когда он был уже на три четверти пьян, он пошел убедиться. Фотографию он оставил в бюро. Поднялся в темноте наверх, стянув с руки перчатку и вряд ли подумав о мерах предосторожности. Едва в состоянии что-либо разглядеть, Он широко распахнул дверь синей комнаты. Так ее и нашли. И вошел, оставив отпечатки пальцев, пока нашаривал выключатели. Ему хватило ума понять, что он свалял дурака, однако было уже поздно. Он тут же погасил свет и вышел. В лунном сиянии, когда вы, мистер Риппер, открыли дверь своей комнаты. Бежать он не мог. Он едва держался на ногах, поэтому действовал по наитию. Он упал на диван и изобразил мертвецки пьяного, что было почти правдой. Такова история его первого убийства, пошедшего не по плану, и причина для убийства второго. Я уже рассказывал вам, как подстрекаемый сложившимися обстоятельствами и собственной хитростью, Он изобрел схему для второго убийства. Он собирался убить Жозефин в Королевском Багрянце, и он должен был надеть униформу служащего. Отсюда его история. Он знал, что все вы собираетесь в Королевский Багрянец. Он знал о новом верхнем этаже, он знал даже дату. Видит Бог, вы часто об этом упоминали. Затем вы изменили дату и отправились туда на день раньше. Эти сведения ему добросердяшно сообщил инспектор Танер в ходе ежедневного допроса. Отсек с камерами в участке запирался на ночь половине десятого. Не успела еще пробить без четверти, как Беллс уже вышел из тюрьмы, переоделся, и в этой чернильно-черной деревенской ночи никто не узнал бы его даже если бы увидел. Поскольку он хотел добраться до Лондона, как я вам уже сообщил, ему нужны были деньги. Тут нет ничего проще. У него по-прежнему имелся ключ от четырех дверей. В доме не было никого, кроме прислуги. В ящике бюро в кабинете, как он знал после своего первого визита двумя неделями раньше, Лежал кошелек, денег в котором хватало, чтобы заплатить за автобус и поезд до города. Ну и, разумеется, ему требовалось зайти туда, чтобы прихватить свою драгоценную кочергу. Отсюда таинственное исчезновение монет. Если удачно пересесть с автобуса на поезд, из Нортфелда до столицы всего час и десять минут езды. При таком раскладе он прибыл на к рос в одиннадцать. Автобус до отеля, кочерга, завернутая в газету, теперь еще, чтобы сценно. Статус, который дал ему полицейский мундир, по сути, не только пропуск куда угодно, но и разрешение, не вызывая подозрений, задавать вопросы водителям такси или швейцарам о том, например, куда ведет пожарная лестница. И еще через пятнадцать минут он уже на пожарной лестнице с внешней стороны коридора крыла А. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как ваша компания возвращается после театра. Ему пришлось дождаться ухода горничной, прежде чем он смог забраться в кладовку через окно. Но даже и тогда он мешкал до полуночи, прежде чем совершить нападение. Почему? потому что он терпеливо выжидал, чтобы кто-нибудь увидел его. Без полицейского шлема он был неузнаваем. Он перевоплотился в работника отеля. Его, разумеется, не должны были увидеть настоящие работники. Тогда весь маскарад слетел бы с него мигом. Однако он хотел, чтобы кто-то из постояльцев заметил его, хотя упорно не желали покидать свои номера. Кладовая для белья стала бы для него спасительным убежищем, если бы кто-нибудь подошел слишком близко. Впрочем, ему повезло, что он напал на Джозефин не сразу. У нее в номере был Рейберн, хотя Беллолс и не мог этого знать, поскольку Рейберн вошел и оставался у боковой двери номера 707, и так получилось, что они на волосок разминулись с ним». «Этот волосок был бы еще тоньше, если бы миссис Кент благоразумно не выждала пару минут, убеждаясь, что на горизонте все чисто, прежде чем открыть дверь служащему, который пробубнил запасные полотенца, мадам». Тогда она не испугалась его. Ее приступы страха прошли. Бэллоус благополучно сидел под замком, Рейбер находился на расстоянии крика. И в этот короткий промежуток времени вы, мистер Рипер, выглянули, чтобы поставить свои часы. Если бы вы понаблюдали чуть дольше, то увидели бы, как служащий входит в номер 707, внося полотенца. И он был бы совсем не против, если бы это случилось. На самом деле именно на это он и надеялся. Он позировал для вас. Миссис Кент со спокойной душой открывает дверь для горы полотенец. Она произносит «Войдите». Он переступает порог и опускает полотенце. И она успевает взглянуть ему в лицо, прежде чем он делает то, ради чего пришел. Он не смог бы ударить ее в затылок, как проделал это сродни. Она его знала. Но самое главное, он должен был найти браслет. Что потребовало, как мы уже решили раньше, тщательного обыска номера. Чтобы оградить себя от возможных помех, он спешно выставляет за дверь пару туфель, то есть то, что он счел парой, и вешает на дверь табличку «Не беспокоить». «На нем все те же старые перчатки, которые он надел перед убийством Родни. Только он никак не может найти браслет. Он натыкается на ключ от номера и прикарманивает всю мелочь, какую находит в сумочке. Он не вор. На это он теперь напирает особо, несколько даже иступленно. И он не желает остальных ее денег». Однако он по-прежнему не может отыскать браслет. Ему попадается лишь украшение миссис Джоплидан. Между прочим, знаете, что он сделал с тем браслетом потом? Выбросил в сточную канаву из одной только злобы, доказывая, что характер даже самого альтруистичного из убийц не беспричуд. Следующим пунктом отметьте себе, насколько техника этого преступления повторяет первое. И снова Бэллоус, хотя и по куда более веским причинам не может понять, что лучшее — враг хорошего. Он убежден, что нужного ему браслета в номере нет. Однако же он едва не сходит с ума от нерешительности. В какой-то момент он, наконец, покидает номер и с собой ключ от 707-го. Поскольку знает, что уйдет не дальше к лодовке, и он возвращается обратно. Он колеблется точно так же, как колебался здесь. Только там ему нельзя мешкать слишком долго, иначе он упустит последний поезд. Он возвращается в номер, чтобы бросить еще один последний взгляд. Чертовка провела его даже теперь, когда она мертва. Да где же ради самого сатаны этот браслет? Желая поглумиться над ней, как он представлял себе это раньше, он берет табличку «Не беспокоить» и пишет на ней «Покойница красной ручкой, которую нашел в дорожном сундуке». Оставив ключ в двери, он, наконец, уходит. Доктор Фелл сделал глубокий сиплый вдох и отложил в сторону свою потухшую сигару. «Что ж, о плане нашей компании вы могли уже догадаться. Если наши подозрения насчет Бэллоуза были верны, нам уже хватило бы доказательств, чтобы вынести приговор. Однако он был бы осужден наверняка и без всяких оговорок, если бы нам удалось еще разок выманить его из камеры в полицейском мундире». Я предусмотрительно воспользовался возможностью, когда беседовал с ним в участке, не позволяя Хедли вставить ни слова возражения. Было сложно, потому что нервы у Беллза совсем расходились. Он не пил уже две недели, как будто действительно сидел под замком, не имея возможности выйти. Причина в том, что выйти он мог только вечером, когда уходит охрана. И к тому времени, когда он добрался бы до ближайшего паба, где его не знают, паб уже закрылся бы, подчиняясь нашим прекрасным законам. Я решительно дал ему понять, что уверен в его невиновности. Я изложил ему свою притянутую за уши теорию, будто он всего лишь свидетель. Его настолько изумила эта свежая идея, что на минуту он лишился душевного равновесия и даже не сумел подхватить мысль. Поверьте, я в тот момент выругался про себя. Когда он опасливо согласился со мной, было уже слишком поздно. Главное для меня было каким-то образом вернуть в разговор упоминание о пропавшем браслете, не вызывая при этом подозрений. Наконец я подобрался к теме, высказав совершенно дикую догадку, что призрачный служащий нес что-то на серебряном подносе в четырех дверях. Я не смог бы продвинуться дальше, не выдав это за достоверный факт. Как вы помните, когда мы уходили, я вернулся и еще поговорил с ним. Я сказал, у нас имеется одно доказательство — которое покойная миссис Кент считала важным. Браслет. Я описал его и спросил Беллоуза, не мог ли принести браслет, одетый в синюю униформу призрак. Он ответил отрицательно. Я сказал, задумчиво пожимая плечами, хотя, боюсь, степень задумчивости можно было бы оценить только с помощью сейсмографа что мы собираемся отправить браслет на экспертизу и показать его нескольким свидетелям. И прибавил, что мисс Форбс сохранит пока браслет у себя. Я, как вы догадываетесь, поверил, что он окажется достаточно глупо в его нынешнем взвинченном состоянии совершит еще одну вылазку за браслетом, причем не станет колебаться, зная, что иметь дело предстоит с женщиной. Он и не стал колебаться. Однако же план едва не пошел прахом, все было продумано. Мы должны были впустить его в четыре двери, позволить ему схватить браслет, а потом схватить его самого, когда он будет выходить. Так мы себе это представляли. Уверяю вас, и незачем возмущаться, что мисс Форбс не грозила никакая опасность. У ее спальни дежурили два человека, хотя она об этом не подозревала, и они набросились бы на преступника, если бы он только приблизился к ней на пару ярдов. Все шло прекрасно, пока Бэллоус, знавший, что мы с Хедли остановились в номерах в пабе, не отправился туда на разведку. Хедли, что вполне объяснимо в такой кромешной темноте, Ошибочно принял его за Таннера, и Бэллоус не смог сбежать. Из слов Хедли он узнал, что игра началась. Единственный вопрос был, что он станет делать дальше. Мне кажется, он все тщательно взвесил в своей обычной скрытной манере. Поразмыслив, он решил, раздеваться ему некуда, он просто прихватит кого-нибудь с собой и ему было не особенно важно, кого именно. Когда настоящий танер заявился в паб спустя десять минут, ваш покорный слуга похолодел. И не наша заслуга, что обошлось без жертв. Отдаю должное вашей храбрости, сэр. Поздравляю вашу будущую жену, и на этом, пожалуй, все». Все стали переглядываться, Рейберн грохнул по столу кулаком. «Нет, клянусь всеми богами, это не все!» — возразил Рейберн. «А что с браслетом? Что за таинственная надпись на нем? Или «А крастих?» или «Что там еще?» «Я за свою жизнь каких только загадок не разгадывал, но к этой даже не знаю, как подступиться». «Весь секрет в том...» пояснил доктор Фелл, что никакого секрета в надписи нет. Но он должен быть. Вы же процитировали, что сказала мне Дженни. А как насчет их разговора с Франсин? На ее вопрос, имеет ли надпись какое-то значение, Дженни ответила, только если сумеешь прочесть. В этом весь секрет. Доктор Фелл хмыкнул. И она была права. Это нужно понимать буквально. Я не имею сейчас в виду один факт, для нас уже неважный. На самом деле изначально на внутренней стороне была выгравирована надпись «J.P. от Р.Б.», которую она убрала какое-то время назад. Беллоус, разумеется, был уверен, что надпись до сих пор там, как-то замаскированная а настоящий секрет совсем в другом. Жозефин сочла, что и этого будет достаточно, чтобы обвинить Беллоуза, если браслет обнаружится. И она была совершенно права. Таких черных камней было всего два. Изначально они принадлежали отцу Беллоуза, и они были вставлены в кольца. Ричи вынул один камень, чтобы сделать для нее браслет, сохранив вторую себя. Камни видели многие, и загадка вызывала такой интерес, что запоминалась. Вы понимаете, в чем была загадка? Она в двух словах, которые описывают не сам камень, а то приспособление, в которое он превратился. «Ну и что же это?» «Это был камень трезвости», — пояснил доктор Фелл. После паузы Рейберн снова стукнул по столу, только потише. «Ну, конечно!» — воскликнул он. «Десять тысяч ксенофонта, разумеется! Почему же я сам не догадался? Примляне из уважаемых семейств надевали на пиршество кольца с такими камнями трезвости». Свято не описывает это с большой серьезностью. Рейберн разволновался. Черт побери! Такое прекрасное и практичное приспособление необходимо вернуть в обиход в наши дни. Для этих целей мог служить любой полудрагоценный камень, главное плоский, чтобы на нем можно было выгравировать несколько слов. Какое-нибудь хорошее изречение — самое то, и обязательно четкими, но мелкими буквами. Благородный римлянин принимался пить на перу, время от времени советуясь с камнем в кольце. Как только он переставал ясно видеть написанный на нем текст, то понимал, что перешел границы трезвости, значит, пора остановиться. Клаудит и Джем Ривас сад Прата Биберунд. Хватит петь, перушка окончена. И еще, только если сумеешь прочесть, в этом весь секрет где были мои глаза?» «Именно!» — согласился доктор Фелл с великодушным смирением. «Хотя это приспособление меня нисколько не прельщает, но исполнено оно с таким тщанием, аж мурашки по спине!» Любопытный момент в том, что Ричи Беллоус подарил камень ей. При помолвке они обменялись камнями в знак верности. И это ее благотворное влияние, между прочим, ее безмятежность и легкость превратили Бэллоуза из надежного и любящего супруга в маньяка-убийцу с навязчивой идеей. Кажется, я его не осуждаю в моральном смысле. Денри Риппер тяжко вздохнул. «Все, что я могу сказать», — заявил он. «Мне не хотелось бы пройти через это снова даже за, скажем так, за кучу денег. Не знаю, что и думать. Половину этого времени...» «Да. Кого ты подозревал, дорогой?» Коротко поинтересовалась Милита. Все в комнате слегка вздрогнули, окидывая взглядом друг друга. Тайна была раскрыта, напряжение спало, и все они разом откинулись в креслах а потом постепенно на некоторых лицах проступили стыдливые улыбки. «Да!» — подхватил Рейберн. «Давайте сознаемся, кого!» «Я-то подозревал тебя, негодяй ты этакий!» С некоторым жаром ответил ему Дэн. «Наверное, перечитал книже Криса с его дурацкими идеями». «Впрочем...» Когда ты предоставил железобетонное алиби и был выведен из игры почти в самом начале, побыв подозреваемым совсем недолго. Что ж, это выглядело забавно. Извини, что я так грубо вел себя с тобой. О, да ладно! А как насчет еще по бокалу вина? Сказать правду, я бы проголосовал за нашего гостеприимного хозяина. И это мнение, согласился Гей. По-видимому, разделили бы еще несколько человек. Что до меня, раз уж не возбраняется проявить откровенность, я поначалу склонялся к кандидатуре мистера Кента. Впрочем, быстро переключился на мисс Форбс. — На меня? — В особенности потому, — настаивал Гей что именно вы побывали вчера в моем кабинете как раз перед тем, как я нашел в ящике ту давно забытую фотографию. Я видел, что это вы закрывали дверь наверху внутренней лестницы. Но я же заглянула просто узнать, кто где. Я даже не вспоминала о том, что зашла. Но когда я увидел, что к вам приставили полицейского, продолжал Гей, я уже не сомневался. «Мне теперь должно быть стыдно, но, заметьте, я вас покрывал. А какие версии были у вас, миссис Риппер?» Мелитта, хотя и лучившаяся улыбкой, уже явно была на взводе. «Что ж, я, конечно, не рискнула бы высказывать какие-либо мнения, но в глубине души я была уверена, что к этому как-то причастен мой муж. Заметьте, я не говорю, что он хуже других мужчин». Но другие мужчины иногда совершают подобные поступки, и из-за этого я чувствовала себя ужасно несчастной. «Как говаривал мой дедушка, значит, теперь я виноват», — перебил Дэн. «Ладно, старушка, тебе-то повезло. После того, как Крис выдвинул обвинение против управляющего отелем, что вызвало такой переполох, ты единственное не подпала под подозрение». «Нет, подпала», — вставил Крис. Мелитту подозревала наша Францина. Францина кинула его печальным взглядом и сказала. «Крис, ты же не мог действительно в это поверить?» И она уставилась на него с искренним недоумением. «Поверить? Но ведь ты же сама мне сказала, Крис, ты болван! Я же думала, что убийца ты!» С чего, по-твоему, я вела себя, как старая ведьма? Я считала, у тебя с ней интрижка. Я всегда была в этом уверена. Именно поэтому я так старалась заполучить браслет и выяснить, не уличает ли он тебя. И в ресторане, и потом уже в такси я изо всех сил старалась подтолкнуть тебя к признанию в убийстве Джозефин, потому и высказала предположение, что это могла сделать Мелитта. Кент ошеломленно оглядел всех по очереди. «Нет, вы мне объясните», — произнес он. «Все дошло до крайности. Никто не знает, что думают другие, даже когда те сами об этом говорят. Ну и как такое называется?» Доктор Фелл во главе стола снял свое пенсное и ответил. «Лично я называю это детективом».